Глава 9. Граф двусмысленно замолчал и неспешно направился к уцелевшей аллее. Я шел за ним. Молча. Напрягся, ясенпень. пень. Первым делом даже подумал, что сейчас из-за кустов выскочат фрицы с винтовками наперевес, а граф повернется ко мне и сообщит, что все про меня знает. Что это я, Вервольф. Что я убил его друга Алаиза, Что это я стащил скифскую коллекцию Фаберже. Так что... «Сдохни, проклятый предатель!» «Если бы летучий голландец не искал преданности женщины, он обрел бы бессмертие!» «Вдруг ни с того ни с сего, — сказал граф. Я даже завис на несколько секунд, не сразу сообразив, о чем он вообще говорит. Ведь по всему выходит, что Сента, дочь Далланда, была не более чем сумасбродным орудием в руках судьбы, а вовсе не преданной женщиной». «А, дошло!» Граф опять заговорил об опере. На этот раз его эстетский разум поглотили раздумья о летучем голландце Вагнера. Капитан был проклят скитаться по морям, причаливая раз в семь лет, чтобы найти преданную девушку. А когда нашел, не поверил. Она сбросилась со скалы и умерла, а летучий голландец тут же затонул. Не заморачивался бы поисками, был бы бессмертным. Ну а с девушкой? Тоже, конечно, так себе логика. «Я тебя люблю не могу, но если ты меня не любишь, сдохни!» «Мне кажется, у него не было шансов уйти от своей судьбы», — осторожно произнес я. «И дело вовсе не в девушке». «Что ж, тогда это было предсказание, а не проклятие». Граф грустно усмехнулся. «А преданность?» Гер Алекс, что для вас значит преданность?» «Много вещей», — задумчиво проговорил я. Бляха, с одной стороны, я мысленно выдохнул, вроде граф не собирается прямо сейчас отдавать команду меня расстрелять, да и вообще вроде бы не подозревает ни в чем. С другой, расслабляться ну очень рано. Насколько я успел узнать графа, он довольно умен, но предсказать извилистый путь его мыслительного процесса я не смогу. Доверие к решениям, ставить интересы другого человека выше своих. Это все не то. Граф резко остановился и всплеснул руками. «Не то! Окружающий меня мир звучит, как совершенная симфония. А сейчас я чувствую фальшивые ноты. И чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что рядом со мной есть предатель. Человек-диссонанс!» Я молча смотрел на графа преданным взглядом, как собака практически. Разве что хвостом не вилял. Граф не вел никаких расследований. У графа... Сработало чутье. Симфония мира у него диссонирует, ага. Хотя на самом деле это довольно хреновый знак. Раз граф в принципе задумался о таких вещах, значит скоро он начнет расставлять ловушки всему своему окружению. Значит надо быть очень внимательным, чтобы не влететь в одну из таких. Как Шалтай. Собственно сам этот разговор может оказаться такой ловушкой. Гер Алекс, а почему ты не клянешься мне в верности и преданности? С легкой улыбкой спросил граф. «Потому что...» Я помялся, потупил глаза, нервно пошевелил пальцами. «Потому что это как-то слишком громко для меня. Клятвы — это или про любовь, или про военных. А я всего лишь учитель немецкого. Мои клятвы очень недорого стоят. Это просто слова обычного служащего». «Ты слишком скромный, гер Алекс». Граф отечески потрепал меня по плечу. По лицу было заметно, что он доволен моим ответом. «Твоя самоотверженная преданность дважды спасала мне жизнь, а ты говоришь просто слова». Я промолчал и еще больше потупился. Практически голову засунул в щебенку, которой дорожка между фигурными кустами была посыпана. «Давайте вернемся домой, друг мой», — сказал граф. «Я проголодался». Рядом с Александровским дворцом выстроился ряд машин. Несколько крытых грузовиков и парочка апелей. Похоже, только сегодня приехали, когда мы утром уходили, их еще не было. Граф равнодушно шагал мимо колонны, изредка приветствуя встречных знакомых взмахом руки. — Гераликс! — окликнул меня радостный знакомый голос. Я обернулся. Ко мне быстрым шагом приближался Яшка. Лыба до ушей, новенькая униформа, на рукаве белая повязка. Усы под носом топорщатся. Вот ведь жук! Когда мы с ним обсуждали, что ему неплохо бы тоже добраться до царского села, я как-то иначе себе это представлял. Но он сказал, что справится. И вот. Да как он это делает вообще? Герграф, мое почтение! Яшка отвесил шутовской поклон. И простите, покорнейше за беспокойство! Я так обрадовался, когда увидел этого обормота, что не подумал, что могу помешать вашей ученой беседе. Я Клим Биберев, водитель честный и преданный слуга Великого Рейха. Могу Аусвайс показать». «Бросьте, я не патрульный документы ваши проверять». Граф поморщился и посмотрел на меня. «Хорошего вечера, гер Алекс. Не пропускайте ужин». Граф величественно удалился. Мы с Яшкой проводили его взглядами. Я молчал, а Яшка продолжал болтать безумолку о том, как он рад меня здесь видеть. Родное лицо практически». А он-то боялся, что будет тут прозябать в одиночестве и в картишке ни с кем перекинуться не сможет. Говорил он так громко, что слышали, кажется, даже повара на кухне, которую в холле дворца оборудовали. Я разговор поддержал, и мы, как бы неспешно прогуливаясь, отошли на безопасное расстояние от болтающихся рядом с Александровским дворцом фрицев. Почти на выходе из парка, где нас уже никто не мог услышать, я сказал. «Ну ты жук, Яшка!» — и покачал головой. «Так ты же сказал, что хорошо бы, чтобы я тоже приехал в царское село!» Яшка развел руками. «Ну, сказал, что не обязательно!» — хмыкнул я. «И чтобы ты зря не рисковал! А ты что устроил?» «А я что?» Яшка нахохлился и стал сразу похож на воробья переростка. «Ну, не умею я тихориться! Вот хоть ножом меня режь!» «Ежели бы я по лесам взялся один сам пробираться, меня бы как пить дать сцапали. Тут же на дорогах фрицев, мама, не горюй, сколько!» Я заглянул к Лазарю Ивановичу. Мы покалякали немного. Он выправил мне еще кое-какие бумажки. «Дядя Саша, досюда от Пскова 250 верст. Не пешком же я их должен был топать». «Да не оправдывайся ты!» Я хлопнул его по плечу. «Ты герой и орел. Водилой прикинулся. Просто волновался я за тебя, а вдруг узнает кто. И что с того? отозвался Яшка. Я даже заранее подготовился, о чем врать буду, ежели спросит. Что никто вообще не спросил? удивился я. Ох, сейчас расскажу, с какими приключениями я добирался. Яшка хохотнул. Прихожу я, значит, в гараж. Привет, мол, херы многоуважаемые! Вот он, я такой красивый, работать хочу, сил нет! и сую свой аусвайс под нос главному. И тот, черт близорукий, разглядывает бумажки, губами шлепает. А тут его помощник нарисовался и говорит, я тебя помню, тебя же в психушку законопатили. Ты что здесь делаешь? А я ему строго так. Между прочим, я стал невинной жертвой вражеского навета. А когда разобрались, то меня немедленно отпустили. А он такой, подозрительно это все как-то. И тут я ему... Великий Рейх – справедливое и гуманное государство, лучшее в мире. Оно всегда встает горой на защиту невиновных. Или ты, ушастый хер, иначе думаешь? В общем, слово за слово, чуть драка не началась, но тот главный их не вмешался и говорит «Ох, не помню точно, что он сказал, но смысл был в том, чтобы мы немедленно прекратили балаган и занялись своим делом». А тут как раз приходит Зигфрид, ну этот... Начальник колонны, что в царское село, отправлялась. У него один водитель ногу сломал. Несчастный случай с ним приключился. Яшка так хитро прищурился, что сразу стало понятно, что случай был не такой уж и случайный. И замолк шельмец. Явно ждет, что я его об этом спрошу. Так такие случаи, хмыкнул я. Зачем расстраивать такого орла? Пусть законно, погордится. Что мне, жалко что ли? Тем более, что изворотливость его и правда выше всяческих похвал. — Это мы надысь с рыжим Степкой пошушукались. Он это все и обстряпал в лучшем виде. Яшка расплылся в улыбке. «Нет, — Нет-нет, там все чисто было. Водила сам в баре начал пить. Степка ему всего-то чуть-чуть помог. Ногу неудачно поставил, с кем не бывает. — Спелись вы, значит, с лисьей мордой. — усмехнулся я. — И ты, стало быть, подгадал подходящий момент, когда главный грел голову, откуда бы ему извлечь опытного водителя. — Ага. Яшка радостно покивал так у тебя же раньше документы на другое имя были нахмурился я ой дядя саша да кто бы из них там запоминал русские имена еще яшка махнул рукой а у свайс по форме выписан и порядок ну ты и жук я покачал головой рисковый парень конечно понятно что до эпохи интернета еще ползти и ползти и в плеска у шпиталь сейчас царит полная неразбериха но переть в наглую прямо в лоб это же Впрочем, сам-то я, можно подумать, не рискую. Да и прав Яшка. Будет по кустам и подворотням ныкаться, его скорее сцапают, чем вот так. Особенно, когда им по зарез нужен опытный водитель. Выдохнули, обнял Яшку, похлопал по спине. Рад, что ты добрался, Яшка. Выдохнул я. Здорово ты это все придумал. Так действительно лучше. И скрываться нам не нужно, чтобы поговорить. Что такое? Яшка смотрел куда-то мимо меня. Его жизнерадостное лицо перекосило гримасой ярости. «Мне говорили, а я не верил!» – прошептал он. «О чем ты говоришь?» Я посмотрел в ту же сторону, что и он. Дом, аккуратный двухэтажный домишка, ухоженный, цветочки в ящиках под каждым подоконником. Капитально не ремонтировался давненько, но заметно, что хозяева следят, чтобы все было в порядке. Подкрашивают, трещинки замазывают. Домику повезло, авиабомб в него не прилетело, пулями тоже не посечен. Ланджа, на двери. Яшка ткнул пальцем. Звезда Давида мелом нарисована. Это ведь из местных какая-то гнида постаралась подать фрицам знак, что в доме евреи живут. Надо стереть его немедленно. Яшка шагнул в сторону дома, но я поймал его за шкирку и поставил перед собой. Между прочим, я до сих пор считаю, что ты жульничал в той партии громко сказал я. Думал, я не заметил, как ты карту в рукав нычишь. «Да ты что?» начал возмущаться Яшка. «Аль Гитлер!» Браво зиганул я приближающийся троице фрицев. Яшка торопливо подобрался, оглянулся и тоже вскинул руку в нацистском приветствии. Бляха, до сих пор меня коробит каждый раз, когда приходится это делать. Будто я своими руками в этот момент невинных людей расстреливаю или газ в газовые камеры запускаю. Зехаль! Лениво отозвалась троица и бодрым шагом направилась к тем самым дверям, где была нарисована шестиконечная звезда. Фрицев трое с карабинами. Двери распахнулись ноги и ворвались в дом, даже не сняв с плеч оружие, полностью уверены в своей безопасности и безнаказанности. Сейчас выведут семью. Яшка судорожно сглотнул, губы его задрожали, а расстреляют прямо на улице чтобы комнаты не пачкать и жилье под офицеров оставить. Суки! Ненавижу!» Я тревожно огляделся. Улочка пустынна, воробьи дерутся возле лужи, кое-где дымок на пепелищах. Местные попрятались по домам, ждут своей участи. Патрули шныряют, но именно в этот момент в зоне видимости никого нет. Это гуд. Можно попробовать. «Короче», — быстро проговорил я, тряхнув яшку за плечо, Стоишь здесь и насвистываешь песенку. — Какую песенку? Ты чего, дядя Саш? Глаза Яшки округлились. — Похер какую, заткнись и не перебивай. Если увидишь патруль или другую халеру, свистеть прекращаешь, понял? — А ты куда? — Разберусь. Кивнул я на домик, откуда уже слышались крики, звон разбитого стекла и грохот. — Я пошел. — Свисти. Яшка, на удивление умело, стал насвистывать. Сердце, как хорошо на свете жить. Я спешно юркнул во двор, взбежал на крыльцо и распахнул дверь. Оказался в просторной гостиной, она же кухня. Один из фрицев молотил прикладом возрастного мужичка, распластавшегося на полу. Второй за и волок к выходу вопящую женщину, а третий сгробастал ребенка лет пяти. Держал его одной рукой, а второй рылся в шкафу. Мародерничал, сука. «Хальт!» Тот, что охаживал мужика, вскинул на меня карабин. Я поднял руки и пробормотал по-немецки. «Свой, свой, не стреляйте! Вот и аусвайс имеется, гер-офицер, вот и предписание комендатуры на право нахождения здесь. В порядке документы!» «Какого дьявола тебе здесь надо?» Уже чуть расслабившись, спросил немец, но ствол карабина с меня не сводил. Мужичок на полу чуть отполз и глянул на меня снизу, просящими глазами полными слез. — Я все объясню, гер-офицер. Моя фамилия Волков, Алекс Волков. Я переводчик и работаю на графа Эрнст Отто фон Сольмслаубаха. У его светлости сегодня жутко разболелся зуб. Нужно срочно обезболить. — Ты врешь, свайн прошипел Фашек и махнул рукой на пленников. — Среди них нет докторов. Это грязные юда. — Вы не поняли. герграф граф приказал принести не лекарство, а настоящее обезболивающее. Я недвусмысленно хлопнул двумя пальцами по горлу. Лекарства не удалось раздобыть, но местные сказали, что в этом доме торгуют отличным самогоном. Ну, вы понимаете. Самогон, водка, шнапс. Русский самогон – это лучшее лекарство от зубной боли. Прошу, гер-офицер, помогите мне его найти, прежде чем вы расстреляете этих юды. Пусть они скажут, где погреб и где прячут бутыли. Можно я у них сам спрошу? тот что боролся с женщиной с любопытством на меня уставился который держал ребенка отшвырнул его на пол а фриц державший меня на мушке опустил ствол никто не был против поиска выдуманного мной самогона видно что после марш бросков пехота тоже жаждала разжиться немного спиртным спроси у них где шнапс кивнул мне фриц спасибо гер офицер голова моя качалась китайским болванчиком Я мигом, я всю душу из них выну, но графа спасу. Спасибо. Я подошел к лежащему мужчине. Тот тяжело дышал. Где самогон, сука? Я, я не понимаю, у нас нет его и не было? Он вытер рукавом кровь с лица. Я повернулся к ненцам и хохотнул. Эта свинья не хочет говорить. Фашики непонимающе на меня уставились, хмурили тугие лбы. Ага, значит, по-русски не бельмеса. Проверочка удалась. Что ж... «Шайсе!» — выкрикнул я и впечатал сапог в живот лежащего старика. Громко так впечатал, ударив каблуком в доски пола, остановив в самый последний момент ногу, но при этом успел чуть упереть носок под дых. Получилось театрально. Бухнул пол, а старик скрючился, но больше от испуга, чем от боли. Я-то чувствовал, что слегка его задел. «Говори, сука!» — блажил я. Эти два слова фрицы наверняка знали, поэтому выкрикнул я их с особой яростью, а потом стал вещать инструктаж для евреев, но выкрикивал его как угрозы, брызжа слюной, сообщил деду, чтобы на три схватил этого за ноги, держал его как коршун тушкана, а женщине велел хватать ребенка и ложиться на пол. Евреи смотрели на меня ошарашенными глазами и было похоже, что сильно испугались моих угроз. «Говори, сука!» Снова выкрикнул я. Считаю до трех! Раз! Два! Три! Глава семьи ожил и вцепился в ноги фрица. Тот замахнулся на него прикладом, но я перехватил ствол. Крутанул его по часовой, вывернув из рук. Ближайший ко мне немец скинул с плеча карабин, но дернуть затвор не успел, как приклад моего трофейного, вкрошил ему зубы прямо в глотку. Третий фриц успел таки направить на меня ствол, но прежде чем он нажал на спуск, Я успел дернуть за половик под его ногами. Он грохнулся на спину, но оружие не выпустил. Я подскочил и ударил карабином как клюшкой. Бац! И череп лопнул, брызнув мозгами. Остался последний противник. Он сумел вырваться от старика и выхватил нож. Понимал, что стрелять я не буду. Мигом патрули сбегутся. В его глазах ярость! Он перехватил холодняк, уперев большой палец в перекрестье рукояти. Сразу по хвату видно, что тычком удар наносить собрался. Ну давай, ублюдок, иди к Вервольфу. Фриц сделал предсказуемый выпад, а я встретил его ударом приклада. Знатно так припечатал в грудь, а ребра захрустели. Сдавленный хрип и немец скрючился на полу. Нож звякнул о пол. Я шагнул к нему, занеся над головой приклад, но добить не успел. Старик подхватил с пола нож и вонзил в горло фашиста по самую рукоять. Тот забулькал и затих. Минус три. Потерь среди гражданского населения нет.